Мертвая Диана! Голове-брике казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако она скоро убедилась, что дело не так просто. Утром в белых халатах к ней явились профессор Керн, Лоран и Джон. Керн распорядился, чтобы голова брике была осторожно снята со стеклянной подставки и положена лицом вверх так, чтобы можно было видеть весь срез шеи. Питание головы кровью, насыщенной кислородом, не прекращалось. Керн углубился в изучение и промеры. «При всем однообразии человеческой анатомии», говорил Керн, «каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Иногда трудно бывает различить, предлежит ли, например, наружная или внутренняя сонная артерия. Не Неодинаковый бывает, и толщина артерий. Ширина дыхательного горла даже у людей с одинаковым объемом шеи. Немало придется повозиться и с нервами. «Но как же вы будете оперировать?» спросила Лоран. «Приставив срез шеи к срезу туловища, вы тем самым закроете сразу всю поверхность среза». «В том-то и дело!» Мы с Доуэлем проработали этот вопрос. Придется делать целый ряд продольных сечений. Идти от центра к периферии. Это очень сложная работа. Придется сделать свежие сечение на шее головы и трупа, чтобы добраться до еще не отмерших жизнедеятельных клеток. Но главное затруднение все же не в этом. Главное... Как уничтожить в теле трупа продукты начавшегося гниения или места инфекционного заражения? Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить заработать мотор организма в А спинной мозг? Малейшее прикосновение к нему вызывает сильнейшую реакцию, зачастую с самыми тяжелыми последствиями. И как же вы предполагаете преодолеть все эти трудности? О, пока это мой секрет. Когда опыт удастся, я опубликую всю историю воскрешения из мертвых. Но на сегодня довольно. Поставьте голову на место. Пустите воздушную струю. «Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» Спросил Керн, обращаясь к голове Брике. «Благодарю вас!» «Хорошо!» но ну, послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена!» «Вы тут говорили о разных непонятных вещах!» «Но одно я поняла, что вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек!» «Ведь это же будет сплошное безобразие!» Куда я покажу с такой шеей, которая будет похожа на котлету? Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны. Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения. Да вот еще что! Сейчас ваша голова несколько усохла. Когда же вы заживете нормальной жизнью, голова должна пополнеть. Чтобы узнать ваш нормальный объем шеи, придется вас раскормить теперь же. Иначе могут произойти неприятности. — Но ведь я же не могу есть! — жалобно ответила голова. — Мы вас раскормим по трубочке. «Я приготовил особый состав», — обратился он к «Клоран». «Кроме того, придется усилить и подачу крови». «Вы включаете в питательную жидкость жировые вещества?» Керн сделал неопределенный жест рукой. «Если голова и не разжиреет, то набухнет, а это нам и надо. Итак...» Закончил он. Остается самое главное. Молите Бога, мадемуазель Брике, чтобы скорее погибла какая-нибудь красавица, которая одолжит вам после смерти свое прекрасное тело. Не говорите так. Ах, это ужасно. Человек должен умереть, чтобы я получила тело. И... «Доктор, ах, я боюсь, ведь это тело мертвеца. А вдруг она придет и потребует отдать ей свое тело?» «Кто она?» «Мертвая». Но ведь у нее не будет ног, чтобы прийти!» Смеясь, отвечал Керн. «А если и придет...» то вы скажете ей, что это вы дали ее телу голову, а не она вам тело, и она, конечно, будет благодарна за этот подарок. Иду дежурить в морг. Пожелайте мне удачи!» Успех опыта во многом зависел от того, чтобы найти, возможно, свежий труп, и поэтому Керн бросил все дела, и почти переселился в морг, поджидая счастливого случая. С сигарой во рту он ходил по длинному зданию так спокойно, как будто гулял по бульварам. Матовый свет падал с потолка на длинные ряды мраморных столов. На каждом столе лежал труп, уже обмытый струей воды и раздетый. Заложив руки в карманы пальто и попыхивая сигарой, Керн обходил длинные ряды столов, заглядывал в лица и от времени до времени поднимал кожаное покрывало, чтобы осмотреть тело. Вместе с ним ходили и родственники или друзья погибших людей. Керн относился к ним недоброжелательно, Опасаясь, как бы они не вырвали у него подходящий труп из-под рук Получить труп для Керна было не так-то просто До истечения трехдневного срока На каждый труп могли предъявить права родственники По истечении же трех дней Полуразложившийся труп не представлял для Керна никакого интереса Ему был нужен совершенно свежий по возможности, даже не остывший труп. Керн не поскупился на взятки, чтобы иметь возможность получить свежий труп немедленно. Номер трупа мог быть заменен, и какая-то неудачница, в конце концов, была бы зарегистрирована как пропавшая без вести. Однако нелегко найти Диану по вкусу брикет. думал Керн, разглядывая широкие ступни и мозолистые руки трупов. Большинство лежащих здесь принадлежали не к тем, кто ездит на автомобилях. Керн прошел из конца в конец. За это время несколько трупов было опознано и унесено, а на их места уже тащили новые. Но и среди новичков... Керн не мог найти подходящего для операции материала. Находились трупы без головы, но или неподходящие комплекции, или имеющие раны на теле, или же, наконец, начинавшие уже разлагаться. День был на исходе. Керн чувствовал приступы голода и с удовольствием представил себе куриные котлеты в дымящемся горошке. «Неудачный день!» подумал Керн, вынимая часы. И он направился к выходу среди двигающейся у трупов толпы полной отчаяния, тоски и ужаса. Навстречу ему служащие несли труп женщины без головы. Обмытое молодое тело блестело, как белый мрамор. о «Это что-то подходящее!» — подумал он и пошел вслед за сторожами. Когда труп был положен, Керн бегло осмотрел его и еще больше убедился в том, что он нашел то, что нужно. Керн уже хотел шепнуть служащим, чтобы они унесли труп, как вдруг к трупу подошел плохо одетый старик с давно небритыми усами бородой. Вот она. Марта! воскликнул он и вытер рукой со лба пот.